Глава вторая. Пространство и сотрудники. СИЗО это специфическое место, где находятся люди, которым предъявили обвинение в каком-либо преступлении. То есть, казус заключается в том, что их преступление ещё не доказано, а они уже сидят. В определённых ситуациях, когда преступление очевидно и человек представляет явную угрозу обществу, это может быть оправдано. В большинстве же случаев это оригинальный способ потратить государственные деньги и сломать жизнь человеку. Если придираться к терминам, то тюрьма и СИЗО разные вещи. Следственный изолятор, СИЗО учреждение, обеспечивающее изоляцию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых. Тюрьма пенитенциарное учреждение, место, где люди содержатся в заключении в качестве наказания, которое может быть наложено государством за совершение преступления. Но я буду использовать эти слова как синонимы. Во-первых, кресты раньше были тюрьмой, во-вторых, структурно они похожи, а в-третьих, мне так удобно. Театр начинается с вешалки, а тюрьма начинается с КПП контрольно-пропускного пункта. Итак, КПП Вход в СИЗО «Кресты» для персонала находится на арсенальной набережной. Большая черная дверь и незаметный звонок. Нажимаем кнопку, и дверь отпирается. Попадаем в первое помещение, где есть запертый проход вглубь режимной территории и большое тонированное стекло. За этим стеклом сидит сотрудник, который имеет возможность внимательно осмотреть тех, кто вошел. В некоторых случаях даже принять решение никого не впускать до особого распоряжения. В этот предбадник запускали всех, но проход в следующую дверь был возможен одновременно группой не более 3 человек. Это уже был контроль. Следовало сдать служебное удостоверение или временный пропуск, телефон и оружие, если таковые имелись. Взамен выдавались пластиковые карточки с номерком, которые при входе обменивались обратно на сданные предметы. Ещё одна дверь, и попадаешь на территорию Если сразу повернуть налево, там дежурная часть. В любом пенитенциарном учреждении есть дежурная часть, место, где дислоцируется смена. Это люди, сотрудники, которые контролируют все процессы, происходящие в изоляторе в течение суток и несут ответственность за эти процессы. Есть 4 смены. Начальник смены подчиняется напрямую начальнику СИЗО и по сути является его глазами, ушами и руками. Любые возникающие вопросы докладываются и решаются в первую очередь с ним. Прямо рамка металлодетектора и проверка содержимого сумок и карманов на предмет наличия запрещённых вещей. Это всё рутина. Весь процесс входа занимает не больше одной-двух минут. Пройдя КПП, попадаешь на улицу во внутренний дворик. Там импровизированный плац, на котором осуществлялись регулярные построения сотрудников, смотр зимней и летней формы, прослушивание гимна Раздача наград и поощрений и прочее, столь характерное для ведомственных структур. Если свернуть налево, попадаешь в столовую для сотрудников. Направо огромная кирпичная стена, за которой воля. Прямо большое здание административного корпуса, увенчанное куполом тюремного храма, несколько ступенек вверх, пересечь коридор и упираешься в большие двустворчатые двери этого храма. Эй, чёрт бы с ним. По этому коридору налево В этом крыле административного корпуса для меня были важны два кабинета: кабинет начальника изолятора и кабинет его заместителя по оперативной работе. В правом крыле были канцелярия и кабинеты других служб и проход. Проход на режимную территорию. На режимной территории располагались сами кресты, где содержались подследственные, два огромных крестообразных здания в 4 этажа, в 5, если считать с подвала. Каждый луч креста это режимный корпус, состоящий из четырёх вертикальных галерей с узким проходом вдоль стен и такими же узкими железными лестницами между этажами. Если встать в центре креста, то окажешься в центре круга. Такая вот занимательная геометрия. На каждом этаже на кругу находились служебные кабинеты медицинских работников, оперативных сотрудников, технические помещения, и ещё оттуда можно было дотянуться взглядом практически до любой точки здания. Куда ни глянь, везде камеры, где сидят рестанты. Некоторые лучи несли особую функцию: сборный корпус, карцер, психиатрическое отделение, корпус для ПЖ. Значимость жутких образов и ассоциаций в крестах никуда не деть, они повсюду. Вот и корпус ПЖ. Корпус, где содержались приговорённые к пожизненному заключению до момента отправки их к месту отбытия наказания. Он имел номер 2-31. А раньше, до принятия моратория на смертную казнь в подвале именно этого корпуса, осуществлялись расстрелы, одно из самых мрачных мест в изоляторе. Все сидят в основном по одному, видеонаблюдение в каждой камере, чтобы вывести человека в кабинет врача, нужно уведомить руководство и собрать не менее 3 сотрудников сопровождения. Белый домик маленькое одноэтажное здание, расположенное буквально в 5 м от входа на первый крест, где сидели работники службы тыла. Это служба, которая отвечала за материальное обеспечение изолятора. У них можно было отмутить, получить почти все, если правильно попросить. А еще барак и клуб для заключенных, отбывающих наказание и работающих в хозотряде. Это осужденные, которые имеют не очень большие сроки и выразили желание остаться в следственном изоляторе. Практически всю работу делают именно они. Весь неквалифицированный труд — их служба. А те, что с образованием и достаточно не глупые, выполняют немало работы за сотрудников, начиная от сантехников, электриков, автослесарей и заканчивая компьютерщиками и помощниками врачей. Однажды мне мой бригадир санитаров сказал так: "В тюрьме работают хорошо все службы, кроме спецчасти. Там заков нет". Далее двухэтажное здание с большой кухней, где готовилась пища для всех арестантов. Ненавижу запах еды в казённых учреждениях. Во всех он одинаков, начиная от школ и детских садов и заканчивая многопрофильными больницами и пенитенциарной системой. Причем формально это может быть весьма неплохая пища как по качеству, так и органолептическим свойствам. В плане еды перед администрацией стояла нетривиальная, или наоборот, сверхтривиальная задача — сэкономить как можно больше и чтобы у людей не было претензий. И как-то у нас с ней справлялись. Мне же в дни, когда я оставался дежурным медиком, приходилось снимать пробу с этих огромных баков с варевом. Тошнотворно, ну что поделать. Гораздо занятнее это раздача пищи. В сезоне нет возможности выводить заключённых в столовую, такая особенность режима, потому еду три раза в день разносят по камерам. Специально обученные зэки из хозотряда приходят на кухню, сначала полные баки объёмом примерно 30-40 л выносятся на улицу и выставляются в ряд по 4-5 штук. Парни выстраиваются в шеренгу, между ними и повозчиком бодро несут баки на корпуса. Самое сложное это когда им всё так же приходится подниматься по узким крутым железным лестницам между этажами. Затем уже другой зок из хозотряда разносит еду по кормушкам, маленьким проёмам в двери каждой камеры. И такая конетель три раза в день. А на втором этаже этого здания было подобие актового зала, где периодически проводились собрания работников. Когда приезжал очередной артист, который жаждал популярности, или очередной религиозный деятель, то там могли собирать как заключённых, так и сотрудников, или и тех, и других вместе. Сотрудникам там же приходилось выслушивать всяких генералов и прочих больших руководителей, которым нужно было непременно понимающе кивать. Я же читал там лекции для работников о вреде курения и алкоголизма. Сама больница имела отдельный корпус в три этажа и стоял рядом с северным забором. Окна её верхних этажей выходили на какое-то гражданское учреждение здравоохранения, где содержались беременные на сохранении и работал центр планирования семьи. Заветное соседство, символичное В больнице располагалось терапевтическое отделение с большими просторными палатами, кабинетами врачей и простенькой операционной, достаточной, чтобы что-то вырезать или зашить до приезда скорой помощи. Аптека и аптечный склад, кабинет рентгена, лаборатория, где когда-то можно было сделать некоторые анализы крови, но к моему приходу уже ничего толком не работало. Ну и кабинет главврача и его зама. Здание большое, но совершенно не рассчитанное на нужный объём. на всё 160 коек. Таким образом, инфекционное отделение располагалось на первом кресте и занимало половину второго этажа одного из режимных корпусов, а моё отделение занимало второй этаж второго креста. Флюорография была на территории сборного корпуса, кабинеты для амбулаторного приёма врачей и специалистов на кругу первого и второго крестов. Затем закрытый туберкулёзный корпус 9-ый это шикарный пример отечественной бюрократии, чиванства и идиотизма. По правилам санитарии любая туберкулёзная больница должна быть разрушена до основания после 30 лет работы, так как при славутую палочку Коха извести невозможно в принципе. 9-ый корпус прослужил в этой роли лет 50. Дальше его функционирование было невозможно, и к началу 2010-х годов его вывели из эксплуатации. А снести нельзя, так как весь тюремный комплекс «Кресты» находится под защитой ЮНЕСКО как архитектурный памятник. Его просто закрыли. Почти. Там осталось много хорошей сантехники, электрики и прочих лампочек, и его потихоньку разбирали для текущего ремонта не менее древних остальных корпусов. Хотя, как по мне, далеко не все памятники нужно сохранять, и снести следует не только этот девятый корпус, но и всю тюрьму целиком. Поганое место! И место ему только в памяти тех, кто через него прошёл, да ещё и любопытствующих историков. Сейчас для сохранения памяти достаточно документальных фотографий и видеоматериалов. А стены? А что стены? Чёрт с ними. Не должно их быть. Французы снесли Бастилию, и что-то не видно, чтобы хоть кто-то скорбел по этому поводу. Ещё был гараж для служебного транспорта, непримечательная постройка, в которой находились и кабинеты психологов. В первое время я безбожно плаутал и умудрялся заблудиться на территории, хотя блуждать там решительно негде. Но тюрьма это не только стены, но и сотрудники. Немного поподробнее о них. Далеко не о всех, но о тех, с кем я больше всего взаимодействовал, как я их видел и понимал. Тюрьма это государство в государстве, построенное в лучших традициях марксизма-ленинизма. Частной собственности нет, все средства на благо народа и прочее. Здесь есть суверенные границы, нарушать и изменять которые нельзя. Здесь есть государь, хозяин, начальник тюрьмы и его правительство, замы и начальники корпусов. Работники бюрократического аппарата и социальных структур, полиция, больницы и прочее, рядовые сотрудники различных отделов и подразделений и простой народ. Спецконтингент И потому никуда не деться от двоевластия подковёрных игр, негласных коалиций и всего подобного. С одной стороны, мой непосредственный начальник это главврач больницы, а с другой администрация сезона, которую мы и работали, от которой зависели, и с которой больше всего взаимодействовали. Но об этом потом. Под администрацией я понимаю хозяина, начальника сезона, от которого зависело решительно всё. Его зама по оперативной работе, начальника оперативного отдела, С другими службами мы взаимодействовали чаще в рамках должностных обязанностей, то есть это была рутина, необходимая и важная, но понятная и человечная. Оперативная служба самая нужная и самая паскудная служба в системе. Мы зависели друг от друга. Первое. Среди оперов полно уродов, моральных уродов. Если в эту профессию приходит нормальный человек, он или испивается, или с высокой вероятностью морально деградирует. Второе, Мы от них зависели в рамках должностных обязанностей. Третье. Они от нас зависели с точки зрения нецелевого использования меня и моего отделения. И все это сплелось единым клубком. С одной стороны, они занимались профессиональными вопросами следствия, обеспечивая органы необходимой информацией, так как, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов в России не умеют работать. Львиная доля раскрытий строится на показаниях, а их нужно поучить. И из-под следственного добывают нужную информацию. Не так, как показывают в кино, подбрасывая к злым амбалам в камеру, а гораздо более изощренно, зачастую даже не раскрывая намерений. С другой, они контролировали жизнь внутри СИЗО. Часть сотрудников оперативного отдела занимались дознанием и проведением оперативных мероприятий по поводу ситуации и эксцессов, которые происходили внутри изолятора. Почему-то на этих должностях обычно работают женщины. Мне повезло. Почти 5 лет это был прекрасный и чудовищный человек, который понимал суть событий ещё до того, как они произошли. Основная её задача состояла в том, чтобы вывернуть случившееся так, что никто не виноват, а произошло всё, потому что так бывает. Это касалось драк в камерах, членовредительства и прочего. Думаю, понятно, что мою жопу она прикрывала далеко не один раз. Когда она вышла на пенсию, на её место пришли две молодые девицы. Не знаю, её ли это заслуга или так совпало, но работали они так же, как и она. То есть всегда последовательно и без лишних вопросов прикрывали мою жопу. Другая часть Перов занималась всем, что не касалось бытовых вопросов. Они отвечали за размещение спецконтингента, контролировали этапы Запрещённые предметы и вещества осуществляли взаимодействие с органами следствия и помогали им в раскрытии преступлений. Впрочем, я не знаю, да и не хочу знать досконально круга их должностных обязанностей, если кратко, вся жизнь в тюрьме зависела от них. За каждым режимным корпусом и специализированным отделением был закреплён оперативный сотрудник. Мой был мне нужен ежедневно. К примеру, перекинуть людей из камеры в камеру я мог только по согласованию с ним. Но в этом он выступал только исполнителем, подгоняя бумаги в соответствии с фактической ситуацией. Другой пример выписка из отделения. Здесь сложнее, так как моё мнение о здоровье пациента далеко не всегда совпадало с таковым у администрации. Большинство вопросов, которые мы могли решить это поместить кого-то к себе на отделение, либо просто передержать, либо спрятать. Гораздо реже это была именно карательная психиатрия, при этом никогда не было прямых указаний или просьб. Могли быть намёки, полуфразы и подобные штуки, но слишком много в этом мире можно понять и без слов. И со временем я стал играть в эту игру всё более и более цинично. Режимная служба, режим Пётр I в одном из своих указов писал: "Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребны люди твёрдые, добрые и весёлые". Сотрудники режима в большинстве своём идеально соответствуют этому описанию. Как по мне, наименее профдеформированные люди работали именно в режиме. Их работа по-человечески понятна и не требует каких-то существенных изделок с собственной совестью. Они отвечают за соблюдение заключёнными правил и требований внутреннего распорядка, санитарных и бытовых условий. Поэтому именно режим становился первой мишенью для жалоб в контролирующие инстанции со стороны спецконтингента. Например, по нормативу на каждого заключённого должно приходиться не менее 7 квадратных метров площади. Удовлетворить это, в общем-то, законное требование режимник не может объективно, так же как и запретить закуп писать по этому поводу жалобы. И таких казуистических моментов множество. Всякие сломанные краны, порванные одеяла, перегоревшие лампочки и прочее это работа режима. А так как в нашей системе всего и всегда не хватало, им приходилось изобретать весьма нетривиальные способы решения проблем. Но периодически находились персонажи, которые настолько выкручивали руки и перегибали пресловутую палку, что режим обращался ко мне за помощью в том, чтобы облагоразумить этих риетвцев. К их нечастым просьбам относительно моей работы приходилось прислушиваться и помогать им по мере возможности, ведь я от них зависел гораздо больше, нежели о них от меня. Своевременное устранение коммунальных проблем было крайне необходимо для спокойствия на отделении. Долгое время начальником этой службы был бывший военный, круглолицый, неизменно весёлый и добродушный подполковник, прошедший не одну военную кампанию. Мне казалось, что на этой работе он отдыхал. Все наши проблемы в его глазах выглядели как детские шаты, и он их решал изящно и без лишних эмоций. Младший руководящий состав это корпусные, выводные и, наверное, кто-то ещё. Корпусной был на каждом режимном корпусе, а также на специализированных отделениях. В течение своей смены суток отвечал за спокойствие и за любой кипиш. Он контролировал приход и уход людей, раздачу пищи, вывод зэков из камер. На моем отделении у корпусного была еще одна важная функция. В его кабинет были выведены мониторы видеонаблюдения из надзорных палат. Выводные. Не знаю почему, но в подавляющем большинстве эти должности занимали молодые и хрупкие девушки. Вот он, отечественный пенитенциарный абсурд в действии. Для экономии времени эти девушки собирали компанию по 3-4 зека и вели их через всю территорию, ну или почти... всю территорию на свидания, следственные действия, приёмы у врача и тому подобное. Представьте себе картину. Хрупкая девушка в пятнистой синей форме, а за ней гуськом идут несколько мужиков, каждый из которых в 2-3 раза больше, чем сотрудница. Наверняка в голове у многих возникает образ панурах мужчин, скованных кандалами по рукам и ногам, как в американских фильмах или хотя бы в наручниках. Но нет. Наручники это спецсредство, и для применения их при конвоировании нужно обоснование. Поэтому это было сопровождение без оружия, дубинок и других атрибутов власти. Психологическая служба одна из самых загадочных, странных и невнятных структур внутри этой системы. Эта служба как бы есть, и она работает, много работает. Однако в случае её отсутствия ничего не поменялось бы ни на йоту. Зачем она нужна? Прописано во всех официальных приказах. Я же в своих наблюдениях за ее работой сделал два важных вывода. Первый. Психологи в большинстве случаев молодые, симпатичные девушки, к тому же весьма не глупые. Одной из составляющих их работы было общение со спецконтингентом. Объективно толку от этой болтовни мало, но парни, арестанты, имели возможность насладиться приятным женским обществом и поговорить не об уголовщине и тюремном житье, а на отвлеченные темы. Такие вот узаконенные мини-свидания. Всё прилично: психологическое консультирование, а дальше только фантазия заключённого после беседы. А когда ты молод и по полгода-году не имеешь возможности пребывать в женском обществе, такие короткие встречи бесценны. И это действительно позволяет снизить общий градус напряжённости в изоляторе. К тому же на психологов скидывали работу, которую никто особо не хотел делать. И не потому, что это какая-то очередная безнравственная или служебная хрень, а потому, что это морально тяжело и от таких тем хочется быть подальше. К примеру, вручение писем, в которых была информация о смерти родственников, разводах в одностороннем порядке или другие мало кому приятные новости. Они же, психологи, должны сразу и провести душеспасительную терапевтическую беседу. Второй пункт интереснее. Служба психологов это, как говорят в системе, дежурная жопа. Кто бы и где бы грубо ни накосячил, я имею в виду членовредительство, попытки суицида, конфликты, которые нередко зависят, например, от опиров, вину всегда можно переложить на психологов. И это тоже бесценно, поскольку позволяет равномерно распределить по отделам учреждения число всяких выговоров от большого начальства. Ко всему прочему, наши с психологами функции пересекались. Они действительно работали и нередко выявляли людей в пограничном состоянии, нуждающихся как минимум в консультации врача-психиатра или даже в последующей госпитализации. Это была огромная помощь в профилактике суицидов и суицидальных попыток, а ещё они отслеживали всех, кто состоит на спецучёте у администрации учреждения. В первую очередь, склонных к членовредительству, агрессии и употреблению наркотических веществ. Так же как и они, я должен был ежемесячно предоставлять отчёты по профилактической работе с этими арестантами, и я нагло передирал их отчёты и не заморачивался. Ну и в последнюю очередь, мы вместе отсматривали всех вновь прибывших в сборном корпусе. Мне было с ними не скучно, а им я помогал разобраться в некоторых феноменах психопатологии, с которыми мы сталкивались. В этом отделе работали в основном прекрасные девушки, а я очень люблю женское общество. У них и разговоры интереснее, и посмотреть есть на что. Со временем так получилось, что с многими из них мы сдружились, и нередко я, отлынивая от своей работы, прятался в их отделе. В тюрьме не надо работать, там надо быть. Я был. На зарплату это никак не влияло. Или же они подвое или потрое приходили ко мне в кабинет. Главное — найти повод. Например, очередной жулик, которого они хотят мне подсунуть для консультаций. Как-то даже дошло до того, что заместитель главврача, тоже прекрасная женщина, сделала мне невзначай замечание, что в кабинете психологов я бываю чаще, чем у себя на отделении. Пришлось заходить к ним реже, а приглашать их к себе чаще. Такая последовательность устраивала её больше. К тому же, она и сама нередко пряталась от своих должностных обязанностей и с моим кофе у меня же в кабинете.